Глава одиннадцатая. Медведь, забывший своё имя. «Блин, замёрз как собака. Вот давно бы переодеться, так паразиты эти туманные ни секунды спокойной не дали». Степан отошёл за деревья, чтобы не демонстрировать стражникам пряжку-пёрышко. И только сменил одежду, как за спиной послышался шорох и... И страшная кактистая лапа легко обхватила его тело поперёк и сдавила так, что дышать стало почти невозможно. Катерина печально осмотрела свою одежду и вспотела в крови вся. Надо попереодеться. Степан уже успел, а где он, кстати? Она услышала какой-то звук в ельнике, шагнула туда и отведя тяжёлой лапы старой ели, увидела медведя. Прижавшего Степана лапой к стволу дерева, Катерина ахнула. Хотела позвать на помощь, но медведь выразительно оскалился. Позовёшь кого-то? Он умрёт. Иди ко мне. Катерина с большим трудом заставила себя отпустить его лапы. и шагнуть навстречу медведю. Она понимала, что может успеть сбежать, но Степана тогда уже не будет. Он и так едва дышит, придавленный огромной лапищей. Ты должна мне помочь. Медведь говорил с трудом, подбирая слова. Что я должна сделать? Пойдёшь сов мной он отпустил степана и одним прыжком оказался около катерины прямо в лицо девочке уставились маленькие тускловатые глазки садись и держись спрыгнёшь растерзаю Катерина забралась на спину медведя. Никогда бы не подумала, что медведи так быстро бегают. Катерина лежала на спине огромного зверя, голову поднять не могла, потому что сшибло бы ветвями точно, а этот зверюга ещё бы решил, что это она сама спрыгнула. Держаться приходилось обеими руками и крепко. Шкура под ней лозила, как наровистая скаковая лошадь. Наконец Он замедлил бег, свернул за огромный сугроб, ударил по нему лапой. И за обвалившимся снегом открылся ход. Медведь принюхался, довольно фыркнул и шагнул внутрь хода, глубже и глубже забираясь в свои владения. Кир увидел, что Катерина насторожилась и пошла в ельник, а потом почему-то там задержалась. Он сначала решил не лезть, мало ли какие-то дела в кустиках. Но что-то уж очень долго она не шла. Кир оглянулся. Волк и Агей что-то серьезно обсуждали. Радко уныло выслушивал баюна, все были заняты. Кир отвел еловые лапы, пригляделся и кинулся вперед, увидев у дерева лежащего ничком Степана. «Степан — Степан! На его крик рванулся волк. моментально сообразившись, что Катерины нет, Степана нет, и уже довольно долго. Он первым и добежал до Степана, который без сознания полузадушенный лежал у сосны. Волк подхватил мальчишку, моментально учуял медвежий запах, тряхнул так, что у того голова мотнулась. Но это помогло, и Степан с трудом открыл глаза. — Что случилось? Где Катя? — Медведь унес. Говорить было трудно, воздух в легкие проходил с трудом. Волк кинулся в сторону медвежьего запаха быстрее, чем в ельник прибежали остальные, привлеченные криками Кира. Он мгновенно стал с собой и мчался по следу, когда до него донесся отчаянный вопль Радко. Тот понял, что не смог не только уберечь Катерину, но даже не увидел, когда ее уволокли. «Плохо, плохо!» Боюн осматривал поляну среди ельника и отдышавшегося Степана. М-м, mm, так он всказал, что Катя должна ему помочь. Да. Но не сказал, чем. Велил забираться на спину, сказал, что растерзает, если она спрыгнет. Едва слышно рассказывал мальчишка. За спиной Степана застонал Ротко, схватившись за голову. Он с детства слышал рассказы местных об исполинском медведе, о котором в этих лесах легенды слогали. Ни одному охотнику и близко подойти к нему не удавалось. А кто всё-таки пытался, пропадали в лесах, и больше их и не видел никто. "Чудно", вдруг заговорил Гавриил Иванович, который когда-то ман ушёл, собирался спешить в свою деревню. но, слыхав про медведя, остался. Никогда мы про такое не слыхали. Огромный, страшный, это да, но если его не беспокоить, то не трогает. Вон, птицу себе завёл, песни слушает. Пару раз ребятишек выводил из чащи. Мальчонку одного спас, когда тот тонул. Девиц, правда, пугал. Ну, как пугал? А опять же... Песни слушать приходил. Тихонько. Не нападал, не бегал за ними. Так, увидит какая-нибудь случайная медведя. Писк, крик, виск. Все в рассыпную. Вот сами и напугались. А чем сказочница наша могла ему помочь? Баюн внимательно слушал Гаврилу Ивановича. Да кто же его знает? Хотя были слухи, что это... Эй, не совсем медведь, а вроде как и не медведь вовсе. Говори ты понятнее, не выдержал радко. Да что-то такое было, уже не упомню точнее, э, вроде как говорили, что человек это. А почему так говорили, не знаю. Не гневайся, княжич. Баюн вдруг сморщил нос, прижмурился, подскочил к сосне, около которой нашли Степана. И начал яростно точить когти. От сосны полетели не просто щепки, а куски древесины. Сивка, что там? Нашли сверху, зарал он, подняв голову. У, «Э, лука нашего вижу, а медведя нет. отозвался Сивка, который вместе с братьями Жаруси летали над лесом, пытаясь найти Катю. Что-то было такое. ра медведя, ну и не медведя, только низкавка. Баюн бормотал кружа по поляне среди расступившихся стражников Ратко и Кира. Степан сидел на поваленном дереве. Стоять было трудно после медвежьей халап, болели все кости, и на душе было очень погано. Медведя он испугался смертельно. Он после Михаила Потапача их вообще не долюбливал как-то. А когда на него выскочил этот громадный зверь, он от ужаса просто обмер. И тем страшней становилось за Катерину, которая могла бы убежать, рядом же все были. Подхватил бы её волк и унёс в небо, и ни один медведь не достал бы. А она пошла к этой глыбе меховой, его спасала. Блин, Катька! Степан, ты как Кир был бледен до зелени и все нервно оглядывался по сторонам. Ему казалось, что опять выскочит медведь, схватит его и сожрет. От такого и толпа воинов не спасет. — Да я-то чего, помял немного, не страшно. Хоть бы Катька жива была. Кир кивал и думал о том, что он так не может. Этот ужас в тумане, кровь на снегу, жуткий запах — Степан, который только что шутил про дырки в одежде и чуть не погиб от лап медведя. Катерина. И ведь непонятно, ещё жива она или нет. Кир видел огромные следы зверюги в снегу и сразу затошнило от страха, когда он наткнулся на них. Его размышление прервал баюн, который наконец вспомнил историю медведя и заорал, призывая сивку. Едва успела отскочить, выворачиваясь из-под огромных копыт, взвыл от возмущения и продолжал вопить уже в воздухе. «И куда это он?» Растерянный Радко, подняв голову, следил за удаляющимися по воздуху приятелями. «Степан, ты как, верхом сможешь? Или с Гаврилой Ивановичем останешься?» Степан, постановая и держась за ребра, встал и сообщил, что с ним все отлично. «Понятно. Ладно, поедешь со мной. У меня конь сильный». «И никто пока никуда не едет!» Сивка, уже без баюна, завис над поляной, тряхнул гривы и добавил. «Хм, «Нашёл, Волк! Куда Катерину эту скотину уволокла? Туда пошёл! Но эта берлога огромная, там вам делать нечего, пока тут стойте!» «Возьми меня!» – замолился Родко. «Возьми меня!» Молю, возьми, там же Катерина. Э, ты княжич, люди твои здесь, не бросай их. Сивка не зря полжизни своей ними провёл, ротко печально повесил голову, но спорить больше не посмел. На просьбы Степана Сивка строго велел не дурить, а приходить в себя. Кир молчал. Он никуда и не просился. Волк нашёл ход открытый медведям и собрался уже идти, когда прямо перед ним грянули о снег тяжеленные копыта сивки, и баюн, сидящий у него на спине, завопил: "Погоди, вы слушай, это не медведь, человеком зовут, точнее, Азавали, предрак". Околдованный, что ли, притормозил волк. «Нет, не совсем. Он сам себя медведем сделал. Долгом не знаю как. Найдёшь их, в драку не лезь. Сила у него исполинская, немеряная, и даже тебе не одолеть. Катерине скажи, как его звали. Это ей поможет!» Последние слова волк уже слышал в отдалении. Он шёл по следу в темноте прорытых ходов. Темнота его не смущала, а разветвления ходов тоже. Для него путь, по которому надо идти, был как расстеленная по снегу красная дорожка. Катерина устала от бесконечных переходов. С их стен и свода свисали древесные корни, кое-где от тяжёлых шагов медведя осыпались комочки земли. Она лежала щекой на толстой жёсткой шкуре. под которой двигались налитые немыслимой силой мышцы огромного зверя. Поднять голову тоже было нельзя, низкие своды не позволяли этого. Екатерина просто закрыла глаза и думала, думала, что я знаю о медведях. Девочек крали было такое, но, по-моему, это не тот случай. Вряд ли ему домработница нужна. Какая помощь от меня может ему потребоваться? И тут Медведь из тесного хода вышел на занесенный снегом склон холма, на котором гудел ветер. Вокруг стояли огромные сосны, и казалось, что холм вместе с соснами взлетит, если ветер дунет посильнее. Медведь направился вверх, двигаясь все быстрее. Буркнул через плечо Катерине. «Держись крепче!» И, добежав до верха холма, прыгнул с обрыва, перелетел с разбега через быструю узкую реку, почему-то не замерзавшую даже в мороз. Оказавшись на другом берегу, он замедлил ход и ещё немного пройдя лесом, добрался до небольшой избы, стоящей в лесу. Дверь была занесена снегом почти полностью, но медведь в два счёта раскидал весь снег, подцепил лапой примёрзшую дверь и легко её открыл и стряхнул Катерину в дверной проём. «Затопи печь!» Буркнул он ей, а сам прикрыл дверь и устало привалился к стене, заняв с собой почти весь пол. Катерина потирала бок ушибленной при падении, заставила себя подняться с пола, подошла к печи, призадумалась. «Что ты возишься там и...» Дрова сложены и труд с огни вам есть. Медведь сердито смотрел на неё. Катерина пожала плечами, достала из сумки, которую тихонько успела проявить спички и быстро разожгла огонь. Спички убрала, а сумку скрыла, опасаясь любопытства медведя. Но тот заворажённо смотрел в огонь. и на неё вообще внимания не обращал. «Зачем ты меня сюда привёз?» спросила его Катя. «Помоги мне!» Медведь не отрывался от огня. «Что мне нужно сделать?» «Я хочу опять стать человеком!» Катерина чуть рот не раскрыла от удивления. Погоди, так ты околдован? Нет. Это не колдовство, это я сам. Медведь печально опустил огромную тяжеленную голову. Ты сам стал медведем? Екатерина никак не могла понять, что от неё надо. Может, ты мне объяснишь, как и что произошло? и я пойму, чем я могу тебе помочь. Она осторожно села на холодную скамью и приготовилась слушать. Я родился человеком и жил человеком и хорошо жил. Родители меня любили и были очень богаты. Мне разрешали и позволяли всё. А потом людей вокруг всегда было очень много. Они не оставляли меня в покое. Всё время кто-то что-то обрабатывал. просил. Все хотели, требовали, ждали от меня чего-то. Я устал от людей и решил уйти. Я укрыл все свои богатства и поселился в лесу. Мне построили Подземный терем, я решил жить там. Но люди не оставляли меня в покое, Приходили в лес, шумели, звали меня. И я очень захотел, чтобы меня не трогали, Не звали, а избегали людей. Боялись. Наверное, я слишком сильно этого хотел. Однажды я понял, что, как-то меняюсь. Мне стало легче ходить по лесу. Запахи стали чётче, они как рисунки видны на земле, на деревьях. и в воздухе как-то я решил поплавать устал и уснул на берегу а когда проснулся забыл одеться и вспомнил об этом через несколько дней мне не было холодно я обнаружил что обрастаю шерстью и меняюсь я испугался попытался что-то изменить нашёл было колдуна но он кричал от страха когда меня увидел и сбежал так и не поняв что я хочу потом Я смог приспособиться и научился говорить с медвежьей пастью. Я жил, как медведь, но очень хотел стать человеком. Опять стать человеком! Однажды я встретил старика. Он не был опасен для меня. Я хотел обойти его стороной, но он как-то понял, кто я и сказал, что если я хочу снова вернуть свой человеческий облик, мне нужен сказочник. Я долго искал сказочников, но их много лет в лукоморье не было. А потом к нам пришёл туман, и его прогнала ты. Значит, ты сказочница. Медведь жадно смотрел в лицо Катерины и ожидал ответа. Да, я сказочница. Только я пока не очень понимаю, как я могу тебе помочь. Если бы ты был заколдован, можно было бы попытаться расклдовать. Но чтобы человек сам себя так изменил? Екатерина смотрела медведя, самый настоящий, хоть как ни посмотри. А как тебя зовут? Сейчас никак. Медведь. Так и зовут, точнее, орут, когда видят. А как раньше звали, забыл. Не помню я, как меня звали. Медведь расстроенно опустил голову. О как? А в каком озере ты купался, когда стал сильно меняться? Екатерина слушала медведя внимательно. поэтому про озеро как-то сразу услышала и запомнила. — Есть! Тут одно маленькое озерцо среди лесов, а оттуда речка эта вытекает. Медведь махнул огромной лапой так, что чуть Катерину не сшиб. Но... — Ой, прости, я не хотел! Забеспокоился он, видя, как девочка поднимается с пола. куда упала, уворачиваясь от медвежьего лапища. Ничего, я сама виновата, надо было не так резко наклоняться. Нет, спасибо, я сама встану. Говоришь, озерцо маленькое? А раньше ты в нём купался? Конечно. Там тихо и никого нет никогда. Мне там нравилось очень. Я всё мечтал, что вот бы никуда не уходить, а там поселиться, и чтобы никто не трогал». «Ну да, ну да. Очень, очень, наверное, приятное место. Правда, в таком месте с желаниями осторожнее надо. Пожелаешь стать медведем, а оно раз и выполняет. Выкупаешься и уже в шерсти». Задумчиво протянула Катерина, и как выяснилось, угадала. "Стой, пороводо. Я же каждый раз оттуда приходил новый, в смысле, сильно менялся". Медведь попытался поривстать, опрокинул стол, чуть не сбил Катерину и снова начал извиняться. "Так, погоди, лапами не маши". Ты меня сюда зачем принёс в избу в смысле? Я люблю, но огонь смотреть. Смутился медведь. А самому не получается теперь его зажигать. И тепло так зимой плохо. Я почти не сплю и всё время зябко. Не холодно, а зябко. Понимаешь, а потом мне же поговорить с тобой надо. А ты человек, и я вспомнил, что люди не просто зябнут, а по-настоящему замёрзнуть могут. Вот и принёс сюда и тебе тепло. И мне приятно. Да, логично. Только места мало тут, и совет нужен от знатока. Это ещё от какого? Медведь подозрительно нахмурился. От кота Баюна. Не надо такие морды корчить. Я сказочница, а он сказочный кот. Он точно знает, что это за озеро и как надо действовать. Нет. Не знает. Мне тот старик сказал, что мне сказочник поможет. О про кото он не говорил. Медведьу прямо мотал головой, случайно задел лапой лавку, на которой сидела Катерина. Лавка улетела в угол около двери. Катерина слетела с неё и почти врезлась в дверь. Почти, потому что дверь рывком распахнулась, на пороге оскалившись стоял волк. Он в секунду оценил обстановку, подхватил Катерину, закинул на спину и взвился в воздух так, что огромные медвежьи лапы схватили только воздух на том месте, где он только что стоял. Волчок «Как же ты меня нашел?» Катерина обняла волка за шею. «Он тебя обидел? Напугал?» Волк кружил высоко над поляной, на которой метался и рычал огромный медведь. «Нет, ему помощь нужна!» «Мне тоже! Кто бы помог, чтобы тебя никакая зараза не уволокивала?» Волк гневно рыкнул вниз и, и повернулся было лететь обратно, но Катерина затеребила его за гривок. — Волчок, ему помочь надо! — Да что ты тут делать будешь? Катерина, он же тебя лапой чуть не расплющил! Степан, вон, до сих пор в себя приходит. По-моему, ребра у него сломаны. — Волк! Ты что-нибудь знаешь о маленьком озере, откуда вот эта речка вытекает? Волк глянул вниз, а потом стремительно ринулся по течению. Очень быстро добрался до озера, но не приблизился к нему, а облетел вокруг, не приближаясь. Он что, в воду здесь заходил? В голосе волка было безмерное удивление. Да, и много раз. Удивилась такой реакции Екатерина. Сумасшедший. Волк аккуратно обогнул озерко, облетая его подальше, вернулся, летя вдоль реки к избушке. Рядом с ней лежал в снегу медведь. Видимо, осознав, что сказочницу он не догонит, зверь просто без сил лёг пластом на снег. Екатерина, его зовут Предрак, позови его. Предрак! Катерина закричала, правда, не надеясь, что с высоты и да с таким ветром медведь её услышит. И ошиблась. Предрак скочил и, не веря себе, смотрел, как сказочница приближается к земле. Да! Да! Это моё имя, Предрак! Матушка говорила, что я самый драгоценный из всего, что у них есть. Медведь осторожно подходил, толком не понимая, что может предпринять летающий волк, стремительно увёзший сказочницу, а потом почему-то вернувший её назад. "Ты что? Правда в то озере в воду заходил?" Волк мотнул головой в сторону озерца, откуда они только что прилетели. Да? А? Что? Предрак удивился. Безумный ты, что ли? Хорошо, что только медведим стал, и это тебе ещё сильно повезло. Волк покрутил головой. Давай за нами угонишься? Медведь фыркнул. На миг зашёл в избу, погасил огонь, вышел, плотно прижал дверь и помчался, набирая скорость, к обрыву. — Волк, а что это за озеро? — Катерина потянула названного брата за ухо. — Уши не трогай, когда я в воздухе, — буркнул волк. — Есть в Лукоморье такие места. У вас бы такие назвали... аномальными и все вменяемые создания, что звери, что люди обходят стороной. Главное, что почти все там чувствуют себя не очень-то хорошо. Этот чудик, видимо, исключение. Это озерцо само по себе владеет какой-то силой. Оно может выполнять желания, но так, как само сочтёт нужным. У нас когда-то, очень давно, была легенда, как один волк захотел быть самым сильным и пошёл искать это озеро, и оно выполнило его желание. И что? Стал этот волк самым сильным? говорят, что он стал самым сильным из волков, но перестал быть волком и стал ветром. Он помнит, что когда-то был другим, но забыл своё имя. Он воет в вершинах деревьев и в трубах людских домов, но уже никогда не споёт со стаей. «А звали его Варун. Так говорят в нашей легенде». Волк покосился на придрага, который мчался по снегу за ними, и покачал головой. «Надо же! Додумался там купаться! Псих!» Волк нашел коней, парящих в небе, и баюна, который, сидя на сивке, держался когтями трех лап за попону, А четвёртый старательно махал, привлекая их внимание. Бурый спустился на удобную поляну, туда же прилетели все кони. А когда Катерина уже пересказала Боюну всё, что узнала, и вок объяснил, о каком озере идёт речь, на поляну влетел сильно запыхавшийся придрак. Мм, ба, да, уважаемые, я вот всё мог себе представить, но только не то, что ты полез в беспамятные озера. Качал головой Баюн, строго глядя на смущённого Предрага. Неужели ты не слышал об ожере, исполняющем желания, но забирающем имя? Лобайя-нянька, мамка малыша в Лукоморье об этом рассказывает. Нет. Родители не пускали ко мне местных нянек. Меня учил иноземный учёный. Вот, вот они плоды западного воспитания. Баюн презрительно фыркнул. Надо Степану рассказать, когда он сможет нормально дышать. Что так у нас к этому озеру и подходить боятся. Я уже понял, что туда мне было нельзя. А что мне сделать, чтобы стать обратно человеком? Не хочу больше быть медведем. Не могу. А вот тут есть интересная история. Кот прижмурился. Говорят, что озеро это ничего обратно не возвращает. Но если тот, кого оно счастливило, узнает своё имя, и найдёт сказочника, то его можно вернуть. Ну, вот она я, сказочница, а делать-то мне с ним что? Уточнила Катерина, сильно порадовавшись, что поблизости нет мальчишек. Они бы сто процентов посоветовали использовать метод, опробованный на Радко. Не знаю, У нас тут сказочников в моем давно не было. Кот дернул хвостом, показывая, что он сделал все, что мог. Гиенстранная, что могу предположить, что ты должна сделать то, что и делаешь, ну, то есть поговорить. Ценный указание. Катерина пожала плечами и пошла говорить с Медведем. Баюн отправил Сивку и Вихря с мальчишками, а приехали и мальчишки, и Радко. "А в чём вот это делаешь?" а? строго спросил его кот. Я никуда не уеду. Ародко хмуро косился на Катерину, которая увидела его, помахала рукой и продолжала беседовать с громенным страшным медведем. Не уедет он. Ты же на него посмотри. Я вот тебя сейчас унесу за шкирку в город, и всё недолго. Хмур заявил волк. И куда ты, аге, девал? В деревню Девал, то есть вместе с Гаврилой Ивановичем отправил. И стража там же. И купцов они по дороге в лес встретили, те только проснулись, ничего понять не могли. Короче, мы и заняты сопровождением купчин. Я очень тебя прошу, позволь остаться. Я же не мешаю. Просто извёлся уже. Да ты хоть понимаешь, что там с батюшкой твоим? «И братом с сестрой творится!» «Ничего такого не творится!» А гей послал предупредить, что мы задержимся. Радко умоляюще смотрел на волка, тот вздохнул. <свы> «Ладно, но к медведю не лезь! Там сейчас только Катерина справиться может!» «А он ее не обидит?» «Пусть только попробует!» об этом подумать. Волк демонстративно уселся так, чтобы можно было наблюдать за Катериной и не сводил с неё глаз. Катерина измучилась. Как разговаривать-то, о чём? Спасло то, что Катя хорошо умела слушать, а предрак за время жизни в медвежьей шкуре намолчался и рассказывал, о чём в голову приходило. О детстве А людях, которые за ним толпами ходили, о том, как ушёл в лес жить. Когда уже начинались сумерки, к При драгу прилетел чижик, тот самый, который спал с ним во враге в тумане. Сердито что-то запищал и устроился на ветке над головой приятеля, продолжая вертеться и что-то раздражённо высказывать медведю по-птичьи. Ругается, сочувственно спросила Катерина. Есть То кое усмехнулся огромный зверь, хворчеливый, дрочливый и скандальный. Но почему-то ему со мной нравится. Ты даже говоришь по-другому, когда от чужи, а не о людях, грустно вздохнула Катерина. По всему выходило, что при драга окружало множество прилипал-попрошайка. которые, привыкнув сытно кормиться от щедрот его родителей, продолжали тянуть деньги уже с сына. Но запросов становилось всё больше, а научить сына в людях разбираться у родителей не получилось. Да, эти попрошайки восхваляли щедрость при драга, хвалили его на всех углах, но он видел, что это фальшивка. Знаешь, люди бывают разные, очень Ты устал от своего окружения, но не стал искать других людей, а кинулся в леса. Так? Да, получается, что так. Задумчиво протянул медведь. Наверное, сильно устал. А почему ты просто не разогнал их? Я понимаю, помогать тем, кто в этом нуждается, но ты же рассказываешь о здоровых, сильных людях. которые часами ждали твоего выхода из палат, чтобы выпросить себе новые дары. У нас так было заведено. Я пытался избавиться от них, но все наперебой мне доказывали, что так принято у всех богатых людей. Чудесно просто. Небось доказывали, они же Если задуматься то да, просто их было очень много. Ладно, с этим разобрались. А теперь ты мне объясни, зачем ты хочешь всё изменить обратно? Я я понял. Мне нужен кто-то, кто бы беспокоился обо мне, ждал. разводил огонь медведь смотрел в костёр чижик появился и то стало легче но этого мало всем нужен кто-то уверенно сказала катерина нет таких людей которым не нужен кто-то близкий и любящий то есть может так и говорят мол не нужен а потом приходит к тому жек к чему пришёл и ты Я бы всё дал, чтобы у меня такой человек появился. Я очень богат, очень. Вот только за деньги это не покупается, печально сказала Катерина. А знаешь, я вспомнила, есть такая сказка. Она не из наших мест, но может тебе подойдёт. Это сказка о человеке получившим бездонный кошелёк взамен на душу. Но если за него замуж согласится по своей воле выйти какая-нибудь девушка, то контракт будет расторгнут, и человек станет свободным. Только вот на деле на того человека медвежью шкуру и запретили мыться и ногти стричь 7 лет. Да какая же девушка на такого посмотрит? Я-то медведь, но хоть чистый. И не похну, изумился предрак. Посмотрела же, только не за деньги, а потому что тот человек Медведь её отца спас, выкупил из долгов и ничего взамен не попросил, просто помог. Помогал тон -то многим, но ничего от них не ждал, и от этого тоже не ждал. А чем закончилось это сказка? Живо заинтересовался Медведь. Хорошо закончилось. разрывом контракта и свадьбой, да ещё и радостью невесты. Оказывается, муж-то не чудище страшное и вонючее, а человек. И ты тоже человек. Просто веди себя не как медведь, а как придраг. Так ведь, если бы нашлась такая девушка, заныл медведь. А ты что, искал? рассмеялась Катерина. Понаблюдай за людьми, А вот и увидишь, где помочь надо. Только не жди, что сразу шкура свалится. Но мне кажется, что она всё-таки исчезнет. Ты всё-таки не стал медведем полностью. Почему ещё как стал? Предрак тоскливо показал Катерине обе передние лапы с такими когтями, что на них даже смотреть страшно было. Не, а, не стал. Ты же детей из леса выводил, выводил, мне баюн рассказал, а ему Гавриил Иванович, бортник местный, и мальчишку из реки вытащил спас, и чижика прикрывал, даже засыпал, а его лапы прикрывал, защищал. Не выдумывай. Шкура на тебя озеро надела, а душа-то как была, так и осталась, твоя собственная, человеческая. Катерина сама не знала, откуда такая уверенность взялась. И, кстати, Гаврила Иванович тот же самый, тебя даже перед княжичем защищал, что мол, не похоже на их медведя кого-то красть и обижать. Представь, бортник старячок осмелился. Придраг пошлёпал губами, забавно вытянув их трубочкой, прикидывая, как это могло быть. Их медведь, надо же, я-то думал, что они меня Бояться панически. Бояться, конечно, не знают же. Вот и бояться. Давай-ка так, я тебя с Ковреловым Ивановичем познакомлю, только про деньги не буду. Не надо людей искушать, а то получишь ещё одну свору прихлебателей. А пока ты есть хочешь? Екатерина рассмеялась, глядя, как придраг активно закивал головой. Сейчас, а то я тоже голодная. Да, и не только я. Пошли. Нет, я уж лучше тут. Я берложку вырою, мне можно и не есть вовсе. У меня с осени жир накоплен, я потерплю. Заюлил придраг. Привыкай. Ты человек, так и веди себя как человек, а то берложка он выроет. Пошли, говорю. Катерина решительно пошла к костру, махнув рукой, от чего потныйвый баюн моментально расстелил самобранку. Придрак совсем смутился и начал было пятиться, но Катерина, едва дотянувшись, пришлось даже на цыпочки встать, смело взяла его за ухо и потянула к людям. "Иди, говорю, вот наказание. Я кому сказала? Да иди ты уже!" Степан, которому рёбра уже полечили, сидел на бревне, закутавшись в меховой плащ, и ехидно косился на родко. Кому-то стоит быть осторожнее, а тут так же за ухо возьмёт, шепнул он Киру, но тот даже не улыбнулся, а только кивнул головой. Ты чего такой смурной? Да так, много всего было, отговорил Кирилл, глядя, как все потеснились, давая место у костра громадному медведю. очень старающемуся казаться поменьше. На ночь кот раскатал избушку. Правда, придрак отказался туда идти категорически. «Я там всё развалю. Ты же помнишь!» Он умоляюще смотрел на Катерину. «Ладно, только не вздумай залечь в спячку», решительно приказала она, глядя на послушно кивающую махину. перед драг залёку крыльца, окопавшись снегом и уютно свернувшись в огромный меховой клубок. Кать, а Кать, Степан остановил Катерину, которая совсем умотавшись, собиралась уже зайти в избушку. Можно тебе на пару слов. Ой, прости меня, пожалуйста. Я не спросила, как ты себя чувствуешь? Тебе так сегодня досталось, подумать страшно. Катерине стало очень стыдно. Да ты чего? Ты меня спасла, и там, у оврага, а уж когда к медведю пошла. Я же понимаю, что ты убежать могла. Он бы меня прикончил, точно. Я об этом и хотел поговорить. Спасибо тебе сказать. Стёп, не смущай меня, а? И ты бы не убежал. Было же уже такое. Катерина улыбнулась. Друзья они на то и есть, насколько я понимаю. Это да, но всё равно спасибо. Серьёзно смотрел на неё Степан. Они пошли обратно к избушке, но навстречу им вышел Кирилл. «Хотел с вами обоими поговорить», — он говорил очень хмуро. «Валяй». У Степана было роскошное настроение. «Я не могу». Кирилл выглядел несчастным. «Чего ты не можешь?» Степан насторожился, припомнил, что Кир какой-то не такой был. «Хм!» «Ничего не могу. Быть здесь не могу. В туман ходить. Не могу. Жизнью так рисковать не могу. Хочу вернуться». Он сильно сжал кулаки. «На вот». Кирилл протягивал Степану свой совиный меч. «Не я тебе его давал. Не мне вернешь». Степан расстроился. Сам не ожидал. Он с первой секунды, как узнал, что Кирилл пойдет с ними... мечтал, чтобы это как-то изменилось. Вот, изменилось, а почему-то не радостно. Кир, если ты так решил, я открою врата и выведу тебя, хоть сейчас. Катерина просто сильно огорчилась, настолько, что на глаза навернулись слёзы. Она уже привыкла к тому, что рядом и Степан, и Кир, к тому же утром в тумане он проявил себя так хорошо, как только возможно было. Не сбежал, не струсил, не бросил. И вот, пожалуйста. Нет, мне надо сейчас. Я же понимаю, что у вас тут дела ещё. Вы как пойдёте, я с вами и уже не вернусь. Кирилл решительно задрал подбородок, стараясь сдержаться, развернулся и, сжимая меч, пошёл в избу. Вот тебе и дела, протянул Степан. Даже жалко как-то, не то, чтобы сильно, но жалко, немножко, чуть-чуть совсем. — Сильно жалко, — заключила Катерина. — Наверное, для него это слишком. И то сказать, ты уже сколько раз в туман ходил до того, как меня подстрелили, и то страшно было. — Еще бы! Степана до сих пор передергивала, как вспоминал. — А он-то второй раз всего и на тебе, и туман, и тварь, и ты чуть не умер, и отбиваться самому пришлось. И так серьезно. Если честно, так плотно нас еще не обкладывали. Сколько их там было. А потом ещё при драг. Это же Кир тебя нашёл. Да. Я правда смутно помню, но, по-моему, он. Кивнул Степан, припоминая, как он сам сидел за камнем и боялся выйти к транспортной жабе. Можно его понять вообще-то. Конечно, можно. Ладно, тут каждый сам решать должен. Вздохнула Екатерина. Слушай, я пойду, а то меня сейчас княжечка на дуэль вызовет. Степан понизил голос и говорил едва слышно. Он совсем извёлся за этот день. Ты бы видела, как он оде и отправил и перед сивкой только что на колене не становился, умоляя его взять. Поговори ты с ним, а? Степану хмыльнулсо, чтобы Катерина не подумала, что он к этому серьёзно относится, и быстро удалился. Катя только головой покачала. «Что у меня за день такой насыщенный?» — подумала она, старательно делая вид, что не замечает приближения Радко. «Я просто хотел спросить, как ты?» — взволнованно заторопился Радко. Катерина выглядела уставшей и расстроенной. «Хорошо. Спасибо, что спросил. И еще спасибо, что переживаешь». Екатерина повернулась, запнулась о какую-то ветку, чуть не шлёпнулась, помянув про себя свою неуклюжесть недобрым словом, но не упала, а была подхвачена совершенно счастливым ратко, да так и внесена в избу. На её слабые возражения он даже внимания не обратил. Что, опять, Кать, ты подышь прямо как не знаю кто и на ровном месте? Степан хитро подмигнул Катерине, вовремя вспомнив, что про корову на льду лучше не говорить. "Радко, спасибо тебе большое". Катерина Степана просто проигнорировала, а когда Радко бережно усадил её на лавку, притихла. И так и сидела в шубке и шапочке, пока жаруся не пискнула на ухо волку, что девочка спит уже давно.